«Просто шуточка мясокомбинат». Каждый раз, когда Лёша с Рони собираются гулять, кот растягивается на пороге. В глазах кота насмешка и презрение. «Фиг встану, а будете перешагивать — укушу». И так изо дня в день. И ладно бы просто лежал. «Фим, сдвинься!» — просит его обычно Лёша. Но кот даже не удостаивает его взглядом, прищуривает глаза на Роньку. «Ну что, на бойню тебя повезли?» «Куда?» «На мясокомбинат. Колбасу из тебя сделают». «Что ты врешь? Я каждый день хожу гулять по нужде, в отличие от некоторых!» Фима лениво подтягивается, еще больше, закрывая собой выход. «Так это они твою бдительность усыпляют, чтобы ты расслабилась, а потом раз — и на мясокомбинат. Час они пройдёт, а ты уже колбаса...» ну что ты такое говоришь фима как тебе не стыдно леша пытается кота аккуратно сдвинуть ногой в сторону леша вообще с фиммозятиной очень корректен правду говорить легко и приятно кот с вызовом смотрит на лешу рони меж тем приседает в глазах ее темных и прекрасных появляется страх она смотрит на лешу преданный и покорно нет же хозяин не на бойню ну в самом деле кого ты слушаешь по статистике ежегодно каждый второй собачник делает из своей собаки колбасу к Новому году, а каждый третий... Но тут уж я не даю Фимке договорить. Иди сюда, колбаса! Я комкую кота в клубочек и уношу в комнату. Лёша, стрясущийся от страха Ронии, наконец выходят, Но возвращаются очень быстро. Пяти минут не прошло. Только до забора и обратно в подъезд жалуется на собаченцу Леша. Лёша. «Да мне и не хотелось сегодня!» Всяко тупит глаза и бочком-бочком спешит под стол. Выходит Фима. «А, вернулась? В следующий раз точно на бойню!» Бойни он Роньку пугал всю осень, и в декабре, и в январе. И так собачуха боялась выходить. А тут еще это колбаса, колбаса. Сейчас Фима посмотрел на нас удивленно. «Да чё? Не придумывайте!» «Даже мышь, и та бы поняла, что это смешно». «Не смешно», — покачала головой Бася. «Совсем», — подтвердила шнура. «Фим, смешно — это когда у каждого на душе легко и радостно, а когда легко и радостно только у одного, а у другого страх?» «Нет, не смешно». Кот поморщился, поводил глазами, потом быстро заговорил. «А может, я вообще даже не шутил? Может, про мясокомбинат все правда? Мне дедушка рассказывал», — начал было он. «Фим, ты врешь? строго отрезала Бася. «А про курицу тоже скажешь? Просто шуточка», — вспомнила Шнура.